Глава вторая. Госпожа Мэри все наперекор. Мэри любила смотреть на свою маму издали. Находила ее очень красивой, но поскольку она очень мало знала ее, едва ли стоило ожидать, что она будет любить ее и скучать по ней, когда то и не стало. По правде говоря, Она совсем по ней не тосковала, и, будучи ребенком, сосредоточенным только на себе, только о себе теперь и думала, как, впрочем, и всегда. Будь она постарше, ее бы, безусловно, очень обеспокоило то, что она осталась одна на белом свете. Но она была еще очень юна, и, поскольку о ней всегда кто-то заботился, предполагала, что так будет вечно. О чем она действительно думала? Так это о том, попадет ли она к добрым людям, которые станут обращаться с ней почтительно и дадут возможность, как делали ее Айя и остальные слуги-туземцы, всегда поступать по-своему. Мэри знала, что не задержится в доме английского священника, куда ее в конце концов определили. Она и сама не хотела там оставаться. Священник был беден, имел пятерых детей, близких по возрасту, которые ходили в потрепанной одежде, вечно ссорились и отнимали друг у друга игрушки. Мэри ненавидела их неряшливое бунгало и так дурно относилась к ним самим, что уже на второй или третий день никто из детей не хотел с ней играть. Почти сразу по ее приезде дети дали ей прозвище, которое ее бесило. Придумал его Пейзел — маленький мальчик с дерзким взглядом голубых глаз и курносым носом. Мэри его возненавидела. Она играла под деревом сама с собой, точно так же, как в тот день, когда разразилась холера, сгребала землю в кучке и прокладывала между ними дорожки, чтобы устроить сад когда Бейзел подошел и стал наблюдать за ней. Его заинтересовало то, что она делала, и внезапно он даже выступил с предложением. «Почему бы тебе не сделать горку из камней вон там? Будет вроде японского садика!» — сказал он. «Вон там, посередине!» Он склонился над ней, чтобы показать место. «Убирайся!» — закричала Мэри. «Не нужны мне никакие мальчишки! Убирайся!» На какой-то миг Бейзел рассердился, а потом стал дразниться. Он привык дразнить своих сестер. Пританцовывая, он бегал вокруг Мэри, корчил гримасы, хохотал и пел. «Злючка Мэри все наперекор! Чем засажен твой садовый двор?» колокольчики, ракушки, ослиные ушки и посередке большой мухомор. Он повторял это до тех пор, пока не услышали другие дети. Они прибежали и хохоча подхватили песенку. И чем больше злилась Мэри, тем громче они кричали «Злючка, Мэри, все наперекор!» И потом Пока она оставалась в их доме, называли ее между собой, а иногда и при ней. Только Мэри все наперекор. «Тебя отправят домой в конце недели», — как-то сказал ей Бейзил. «И мы все очень этому рады». «Я тоже рада», — ответила Мэри. «А где этот дом?» «Она не знает, где ее дом». Наигранно издевательски, как умеют семилетние мальчишки, воскликнул Бейзел. В Англии, разумеется, наша бабушка там живет, и нашу сестру Мебел отправили к ней в прошлом году. А тебя к бабушке не пошлют. У тебя ее нет. Ты поедешь к своему дяде. Его зовут мистер Арчибальд Крейвен. Не знаю я никакого дяди. Огрызнулась Мэри. «Знаю, что не знаешь», — ответил Бейзел. «Ты вообще ничего не знаешь, как все девчонки. Я слышал, как папа с мамой про него говорили. Он живет в огромном старом заброшенном доме в деревне, и мимо него даже никто не ездит. Мистер Крэвен такой злой, что никому этого не позволяет». Да даже если бы позволял, никто бы не стал туда соваться. Он горбун и очень страшный. — Я тебе не верю, — сказала Мэри, отвернулась от него и заткнула уши пальцами. Она больше ничего не желала знать. Но позже она долго размышляла об услышанном. И когда мистер Кроуфорд вечером сообщил ей, что через несколько дней ее отправят на пароходе в Англию, к ее дяде, мистеру Арчибальду Крейвину, который живет в поместье Мислтуэйт-Мэннер, вид у нее был такой каменный и невозмутимо равнодушный, что священник с женой не знали, что и думать. Они старались быть с ней ласковыми, но она лишь отвернулась, когда миссис Кроуфорд попыталась ее поцеловать и держалась нарочито-чопорно, когда мистер Кроуфорд похлопал ее по плечу. «Она такая неказистая», — жалостно сказала потом миссис Кроуфорд. «А ведь мать у нее была красавицей с безупречными манерами» а такого невоспитанного ребенка, как Мэри, я в жизни еще не видела. Дети называют ее Мэри все наперекор, и хотя это грубо с их стороны, я могу их понять. Возможно, если бы ее мать чаще являла свое прекрасное лицо и свои прекрасные манеры в детской, Мэри тоже научилась бы чему-нибудь хорошему. Теперь, когда ее нет в живых, грустно вспоминать, что многие даже не знали, что у этого несчастного красивого создания был ребенок. «Думаю, Мэри почти никогда и не видела свою мать», — вздохнула миссис Кроуфорд. «Когда умерла ее Ая, о маленькой девочке никто даже не вспомнил. Ты только представь себе, как слуги убегают, сломя голову, оставив ее одну в опустевшем доме. Полковник МакГрю рассказывал, что чуть не подпрыгнул от испуга, когда открыл дверь и увидел, как она стоит одна посреди комнаты. Путь в Англию Мэри проделала под присмотром жены одного офицера, которая везла своих детей в школу-интернат. Слишком поглощенная сыном и дочерью, она с облегчением передала чужого ребенка женщине, которую мистер Арчибальд Крейвен прислал за Мэри в Лондон. Это оказалась его экономка из мисс Алтуэйт Мэннера, миссис Мэдлок, коренастая женщина с очень румяными щеками и острым взглядом черных глаз. На ней было темно-лиловое платье, поверх него черная шелковая пелерина, отороченная бахромой, а на голове черная шляпка с лиловыми бархатными цветами, которые торчали кверху и колыхались, когда она качала головой. Мэри экономка сразу не понравилась, но ей вообще редко кто нравился, так что в этом не было ничего удивительного. А кроме того не вызывала сомнений, что миссис Медлок ее ни в грош не ставит. «Подумать только! Такая дурнушка!» — сказала она. «А ведь мы слышали, что мать ее была красавицей! Немного же она оставила дочки в наследство! Не так ли, мэм?» «Вероятно, с возрастом она похорошеет», — доброжелательно отозвалась офицерская жена. «Это все желтая кожа и хмурый вид, а черты лица у нее совсем не дурны. Дети сильно меняются с годами». «И ей придется очень сильно измениться», — ответила миссис Медлок. «А мисс Туэйт не то место, которое способствует исправлению детских характеров, если хотите знать мое мнение». Они думали, что Мэри не слышит их, поскольку та стояла в стороне, у окна частной гостиницы, где им предстояло переночевать. Она наблюдала за проезжавшими мимо автобусами и кэбами, за пешеходами, но очень хорошо все слышала. И ее разбирало любопытство, какие они, ее дядя и место, где он живет. Как выглядит это место и как выглядит дядя? Что такое горбун? Она никогда не видела горбатых людей. Возможно, в Индии их просто нет. С тех пор, как она жила в чужих домах и не имела Айи, она начала чувствовать себя одиноко, и в голову ей приходили странные, новые для нее мысли. Мэри задавалась вопросом, почему она всегда оставалась как бы ничьей, даже при жизни мамы с папой. Другие дети были сыновьями и дочерями своих родителей, но только не она. У нее были слуги, была еда и одежда, но никто никогда не обращал на нее никакого внимания. Она не понимала, что все это из-за ее дурного характера. Часто находила неприятными других людей, но ей и в голову не приходило, что неприятна она сама. Миссис Медлок с ее грубым румяным лицом и вульгарной шляпкой. Она считала самым противным человеком на свете. На следующий по ее прибытии в Англию день, Когда они отправлялись в Йоркшир, девочка, идя через вокзальный вестибюль к платформе, старалась держаться как можно дальше от экономки, потому что не хотела, чтобы подумали, будто они вместе. Она бы страшно разозлилась, если бы кто-нибудь принял ее за дочку этой тетки. Но миссис Медлок ничуть не волновала ни сама Мэри, ни ее думы. Она была из той породы женщин, которые не потерпят никакого вздора со стороны детей. По крайней мере, именно так бы она выразилась, если бы ее спросили. Ей не хотелось ехать в Лондон именно тогда, когда выходила замуж дочь ее сестры. Но она боялась потерять завидное, хорошо оплачиваемое место домоправительницы в Мисселтуейт-Мэннере поэтому делала то, что приказывал мистер Арчибальд Крейвен. Она никогда не осмеливалась даже вопросы ему задать. «Капитан Ленокс и его жена умерли от холеры», — коротко и сухо сообщил ей мистер Крейвен. «Капитан Ленокс был братом моей жены, и я пекун его дочери. Ребенка привезут сюда». Вы поедете в Лондон и доставите девочку лично. Таким образом, миссис Медлок упаковала свой маленький саквояж и отправилась в путь. В вагоне невзрачная девочка уселась в углу и выглядела, как обычно раздраженной. Поскольку читать ей было нечего и смотреть не на что, она сложила свои тонкие ручки в черных перчатках на коленях. Черное платье еще больше подчеркивало желтизну ее кожи. Из-под черной креповой шляпки выбивались тусклые светлые волосы. «В жизни не видела более ломливого ребенка», — подумала миссис Медлок. Это было специфическое йоркширское слово, обозначавшее «избалованный» и «капризный» она и впрямь никогда не встречала ребенка, который так долго сидел бы неподвижно, ничего не делая. Но в конце концов ей надоело молча наблюдать за девочкой, и она заговорила бодрым, грубым голосом. — Полагаю, мне следует рассказать тебе что-нибудь о том месте, куда ты направляешься. Ты что-нибудь знаешь о своем дяде? — Нет, — ответила Мэри. Никогда не слышала, чтобы твои папа и мама о нем говорили? Нет, Мэри нахмурилась. Нахмурилась, так как вспомнила, что ее папа и мама вообще почти ни о чем с ней не разговаривали. И, разумеется, ни о чем не рассказывали. Хм! пробормотала миссис Мэдлок, глядя на странно непроницаемое маленькое лицо. Помолчав несколько минут, она продолжила. «Думаю, кое-что нужно тебе рассказать, чтобы подготовить. Ты едешь в странное место». Мэри ничего не ответила, и миссис Медлок весьма расстроила ее явное безразличие. Но, сделав глубокий вдох, она заговорила снова. Хотя на свой лад это шикарное место, и мистер Крэвен даже по-своему гордится его мрачностью. Оно и впрямь такое. Дому шестьсот лет. Он стоит на краю вересковой пустоши. В нем около ста комнат, хотя большинство из них заперты на замок. В доме много картин, прекрасной старой мебели и разных вещей, которые хранятся там веками. А вокруг большой парк, сады, огороды и деревья, у которых ветви свисают до земли. Ну, у некоторых. Она помолчала и снова набрала воздух в легкие. Но больше там ничего нет. Неожиданно закончила она. Мэри невольно начала прислушиваться. Это было так не похоже на Индию. А все новое ее весьма привлекало. Но она не собиралась выдавать своего интереса. Такова была одна из неприятных особенностей ее поведения. Она продолжала сидеть неподвижно. «Ну?» — сказала миссис Медлок, «Что ты об этом думаешь?» Ничего, ответила Мэри. Я про такие места ничего не знаю. Миссис Медлок издала что-то вроде короткого смешка. Да ты прямо как старушка, сказала она. Неужели тебе все равно? Это не важно, ответила Мэри. Все равно мне или нет? Тут ты, в общем, права, согласилась миссис Медлок. Это не важно. Зачем тебя селят, в мисс Туэйт Мэннери? Я не знаю. Разве что так проще всего. Дядя, заботиться о тебе не собирается, это уж будь уверена, он никогда ни о ком не заботится. Она запнулась словно вдруг что-то вовремя вспомнила. «У него спина горбатая», — сказала она. От того он с рождения какой-то несуразный. В молодости был угрюмым и не получал никакой радости ни от своих денег, ни от большого поместья, пока не женился». Несмотря на свое решение оставаться безучастной, Мэри невольно перевела взгляд на экономку. Она никогда не думала, что Горбун может жениться, и чуточку удивилась. Миссис Медлок заметила это, и, поскольку была женщиной разговорчивой, продолжила с большим воодушевлением. Во всяком случае, беседа позволяла скоротать время. «Его невеста!» Была милой и очень хорошенькой. И он готов был, пожелая она, луну для нее с неба достать. Никто не думал, что она за него выйдет. А она вышла. И люди стали говорить, что она сделала это из-за денег. Но это не так. Определенно не так, уверенно сказала миссис Медлок. «Когда она умерла?» Мэри непроизвольно вздрогнула. «О, она умерла?» Воскликнула девочка, сама того не желая, и вспомнила французскую сказку Рики Хохолок, которую когда-то читала. Это была сказка о бедном горбуне и прекрасной принцессе. И ей вдруг стало жалко, мистера Арчибальда Крейвина. «Да, умерла», подтвердила миссис Мэдлок. «И от этого он сделался еще более угрюмым, чем прежде. Никого не любит, никого не желает видеть. Большую часть времени бывает в отъезде. А когда возвращается в мисс Алтуэйт, закрывается наверху в западном крыле и не позволяет никому ходить туда, кроме Питчера. Питчер — старик, который заботился о мистере Крейвине, когда тот был еще ребенком, и поэтому знает, как с ним обращаться. Все это звучало, как история из книги, и бодрости Мэри не прибавила. Сотни комнат, Почти все они заперты, дом на краю вересковой пустоши, что бы это ни значило. Звучит страшновато. А чего стоит горбун, закрывшийся у себя наверху? Плотно стиснув губы, Мэри смотрела в окно, за которым, вторя ее настроению, серыми косыми струями полил дождь, вскипая фонтанчиками капель, истекая по стеклу. Если бы красавица-жена была жива, она могла бы сделать жизнь в мрачном доме повеселее, заменив Мэри мать. Она ездила бы на всякие балы в платьях, тонущих в кружевах, как ее собственная мама. Но ее больше нет. «Тебе нечего бояться встречи с ним, так как десять к одному». «Ты его не увидишь», — сказала миссис Мэдлок. «И не жди, что кто-то будет с тобой разговаривать. Тебе укажут, в какие комнаты можно входить, а от каких надо держаться подальше. В саду места много, но слоняться по дому и проявлять любопытство не — не-не. Мистер Крейвен этого не потерпит». Я не собираюсь проявлять любопытство, угрюмо ответила маленькая Мэри. Жалость к мистеру Арчибальду Крейвину испарилась так же внезапно, как нахлынула. И она подумала, что такой противный человек заслуживает всего того дурного, что с ним случилось. Отвернувшись к окну, она уставилась на серую пелену ливня и смотрела на нее так долго и неотрывно, что мгла в конце концов стала сгущаться, глаза Мэри закрылись, и она уснула.